Развиваются и изменяются по запрограммированным правилам, но деспот единственный, который пытается имитировать вас и с в и е г о немного поднатаскать. Я прикуриваю еще одну сильк-кат и наливаю г р о м о л е ч к у виски. Сейчас я немного запаздываю в игре, но когда перейду к следующему уровню, сейчас мне до него всего лишь несколько процентов ВНП, то я наверстаю у п у щ е н н ы й Глубоко затягиваюсь, с и л катом, наполняя л е г к и е дым. Я к у р ю эту пачку с шести вечера, когда начал работать, а потом переключился на игру. Пол бутылки виски тоже ушло, и у меня во рту такой терпкий, рисковатый вкус, который появляется каждый раз, когда я пью это зелье. В горле п е р е и т о дыма, я кашлю. Такое иногда случается, когда я курю слишком много. Я давлю окурок в п е п е л ь н и ц е о т к а ш л и в а ю затем смотрю на пачку сигарет. Я собрался бросить на некоторое время. Какой смысл в этой вот наркоте? Размышляю. Единственные сигареты, от которых я получаю настоящий кайф, это те, что я в ы к у р и в а ю утром, когда все равно еще наполовину сплю и не в состоянии насладиться ими, потому что у меня оттут не г о к а ш л е побаливает грудь. А иногда первые сигареты после нескольких порций спиртного. Да, еще та, что я закуриваю после того, как бросаю курить на несколько дней или часов. Я беру пачку в руку, мой кулак почти сжимается, мне даже кажется, что я вижу, как мои пальцы смыкаются, вижу, как пачка ломается и мнет, словно я и в самом деле это сделал. Но тут мне в голову приходит мысль: черт, я же выкурил оттуда всего пять сигарет. Надо сначала выкурить остальные, ну нельзя же переводить добро. Я достаю еще одну сигарету, закуриваю и глубоко затягиваюсь. Опять, поперхнувши, скашлю, ь в горле саднит ощущение, такое, что виски и банка пива экспортного, к о т о р ы й я з а г л а т а л перед этим вот о т в ы п л е с н у т снаружи. На глаза наворачиваются слезы. Идиотский наркотик совершенно бесполезный, н а с т о я щ е е говно. з а т я н е ш ь с я первый раз, и никого тебе кайфа. Вызывает у с т о й ч и в о е п р и в ы к а н и е ведет к летальному исходу, обещая при этом богатое разнообразие, а если не п о м р е ш ь от рака легких или и н ф а р к т о в то в старости т е б я ждет омертвение тканей на ногах. Куски мяса начинают отгнивать прямо на тебе и умирать по частям, и с т о р г а я гной и вонь, а ты еще жив, но приходится оттяпывать тебе ноги. Ты приходишь в себя после операции, хрипишь от боли, у тебя все горит, и ты страдаешь без сигареты. А т а б а ч н ы е к о м п а н и и тем временем спонсирует спорт, сражаются з а п р е т а м на рекламу и с нетерпением потирают руки предвидя расширение рынка на восток и д а л ь н и й в о с т о к Растет число курящих женщин. п р и г р я т желанием доказать всем, что и они могут быть безмозглыми задницами, и по телеку показывают судебные процессы, на которых юристы с дерьмом вместо мозгов говорят: "Но ведь пока еще никто не показал, как табак вызывает рак. А ты сидишь и кипишь". Потом узнаешь, что тетчер берет у Филипа Морриса полмиллиона за консультирование в течение трех следующих лет, и даешь себе клятву никогда больше не покупать их продукцию. Но в конце дня все же закуриваешь еще одну сигарету и втягиваешь в себя дым, как и прежде, и обеспечиваешь прибыли этим сущим выродком.